Глава 17. Хрустальная пирамида. Катерина проснулась от настойчивого стука в дверь и поначалу не сразу поняла, что происходит. Она сама не заметила, как уснула. Казалось, прилегла пять минут назад, а за окном уже темнеет и в дверь стучат. Катерина резко села на кровати — В этот момент дверь отворилась, и вошла Динара. Она была очень обеспокоена. «Ты спишь?» — удивленно спросила она. «Нас уже все ждут». «Пора начинать», — нахмурилась Катерина. «Сначала ужин. Императоры остальные собрались за столом». «Последний ужин перед казнью», — мрачно произнесла Катерина. «Не шути так, какие уж тут шутки». Катерина быстро умылась, Динара помогла ей расчесать и уложить волосы, затем они отправились в зал для торжеств, расположенный в главной башне замка, где был накрыт большой стол. Перед тем, как войти, Катерина взглянула на себя в зеркало. Ее платье стало угольно-черным, верхняя часть плотно облегала фигуру, пышные юбки, сотканные из теней, не имели четкой формы. Они клубились, меняли очертания, словно черное пламя. Медальон Мартианны Катерина спрятала за воротник. Ни к чему, чтобы его видели император и его сообщники». Наконец девушка вошла в зал. Дина ступала позади на почтительном расстоянии. За длинным столом на стеклянных стульях с высокими узорчатыми спинками сидели Александр Державин, дама Теней, Мастер Деркал, Гуарил и темнейшие. Они что-то обсуждали, но при появлении Катерины сразу смолкли. «Отлично выглядишь, дочь моя!» — улыбнулся император. Точная копия своей матери!» — произнес мастер-зеркал. Катерина промолчала в ответ. «Сегодня большой день!» — произнесла дама теней, как-то странно глядя на Катерину. «А потому подавайте скорее ужин, у нас мало времени!» Катерина опустилась на свободный стул. Служанки начали разносить угощения, но у девушки не было аппетита. На столе рядом с дамой теней лежал тетрагон. Книга светилась в полумраке. Баронесса любовно поглаживала красивую стеклянную обложку и загадочно улыбалась. Катерина снова ощутила на себе ее пристальный взгляд, и ей стало неуютно. Дама теней смотрела на нее так, словно ей что-то было известно о планах девушки. Катерина перевела взгляд на отца. Тот ужинал с невозмутимым видом, не обращая внимания на окружающих. Трапеза проходила в тишине, все сидели погруженные в свои мысли. Наконец Катерина решилась поесть. Кто знает, что ждет ее впереди и когда теперь доведется сытно поужинать. Она придвинула к себе тарелку и взялась за стеклянные столовые приборы. «Подумала и стала кушать», — с усмешкой процитировал Пушкина мастер-зеркал. «Набирай сил, дечки, тебе не понадобится». «Я надеюсь на тебя, Катерина», — тихо произнес темнейший. «Ты исполнишь свое предназначение, сыграешь роль, которая была отведена тебе еще до твоего рождения». «Поскорее бы», — мрачно проговорила Катерина. «Мне уже не терпится. Так как все произойдет?» «Об этом ты узнаешь уже у пирамиды», — ответила дама теней. «А сейчас ешь. Не забивай себе голову раньше времени». Катерина встретилась взглядом с императором. Отец едва заметно кивнул ей. Он жаждет получить силу дамы теней, какая. и Кай. «Кому же верить?» Наверное, сначала надо прочитать заклинание лич, а уж потом решать, кого наделить дьявольской силой. Вскоре к ним присоединилась дельфина. Девушка тоже злорадно поглядывала на Катерину. Та даже не удивлялась. Она точно знала, что дельфина ненавидит ее. И все же ей было немного жаль девчонку. Безоглядно влюбиться в человека, которому плевать на твои чувства». Кай оказался тем еще негодяем. Но его тоже можно понять. Прежде чем осуждать кого-то, нужно поставить себя на его место и прожить его жизнь. Если бы Катерина выросла в лачуге рядом со свалкой и постоянно опасаясь за свою жизнь, может, и она мечтала бы отплатить за все родителям». «Где графиня Шадурская?» — спросила Катерина. «Скоро она к нам присоединится», — ответил император. «Пусть от меня подальше», — сказала дельфина. «Прожила я столько лет без матери и еще столько же проживу». «Какая жестокость!» — усмехнулась дама теней. «Я привыкла сама о себе заботиться», — ответила девушка, сыркнув на Катерину. «О себе и о своих врагах». Эта дрянь точно что-то задумала. Теперь Катерина в этом не сомневалась. Остатки жалости тут же испарились. Рассказать бы все Гуарилу прямо сейчас, как он отреагирует. Но тем самым она подставит икая, а этого Катерине не хотелось. Парень наломал дров, но она не испытывала к нему злости. Не то что к дельфине. Ей бы она прямо сейчас нахлобучила тарелку на голову. «И как же ты позаботилась о своем приятеле», — вкратчиво произнес Гуарил, сверля дельфину взглядом. «Кстати, где он? Неужто не с своим присутствием?» Дельфина побелела, как полотно. «Ты знаешь, что эта девица крутит любовь с Баренкаем?» — обратился, говорил к даме теней. «Или это только я выставил себя несведущим дураком?» «Неужели?» — Баранасов фон Шпильца изогнула изящную бровь. «Так мальчишка где-то здесь?» — Катерина похолодела. «Я видел эту парочку во дворце императора, и они уже тогда пытались меня прикончить», — прошипел Гуарил Скаля Клыки. «Если ты в этом замешана, Фрида, я не посмотрю на то, что мы столько лет знаем друг друга». «Не стоит мне угрожать», — говорил, — произнесла дама Теней. «Ты не в том положении. А что до Баренкая...» «Досадная новость. Но мне давно уже плевать на мальчишку. У меня впереди другое будущее. Кому стоит опасаться, так это тебе», — она усмехнулась а девочки в рот не клади я еще выясню что они затевают говорил, глянул в упор на притихшую дельфину как только портал откроется я сам займусь вами дорогуша и в твоих интересах рассказать мне всю правду иначе я просто оторву тебе голову я ракул червей злобно выдохнула дельфина и я в полной мере освоила способности своего отца хочешь потягаться со мной «Смотри, не надорвись!» Ишь, как заговорила, расхохотался, говорил. «Ничего, девочка, мы с тобой еще пообщаемся. У тебя будет возможность продемонстрировать свои способности. Я своими руками убью баренка, если он ко мне сунется. А станешь мне мешать, тебя ждет та же участь!» «Пусть ты владеешь магией, но ни один колдун не выстоит против сотни разъяренных хироптер!» «Как вас тут весело!» — ухмыльнулся мастер Зеркал. «Настоящий ужин в тесной, дружеской компании!» После ужина все отправились в долину. Катерину снова охватило сильное волнение. Если бы не поддержка Динары, которая ехала с ней в одной карете, девушка и шагу бы не смогла ступить, так ее трясло. — Ты совсем справишься, — твердила ей Динара. — На тебя надеется множество людей. Ты не можешь нас подвести, я в тебя верю. На горном плато было настоящее столпотворение. В небе над окружавшими долину скалами парили боевые корабли имперского флота, оснащенные странного вида пушками. Между ними метались полчища хераптер. В центре огромной круглой площади возвышалась хрустальная многоярусная пирамида с плоской вершиной. Внутри нее виднелись гигантские шестерни часового механизма. На вершине пирамиды стояло магическое зеркало в массивной раме из черного хрусталя. Оно медленно вращалось вокруг своей оси. У подножия пирамиды у каждого из четырех углов был установлен обсидиановый постамент, рядом с ним горели факелы. Вокруг в несколько кругов стояли высокие зеркала, созданные на заводе барона «Стеклянные пальцы». Между первым и вторым рядами зеркал по кругу располагалось двенадцать постаментов пониже. На них, словно цифры на гигантском циферблате, уже стояли двенадцать колдунов в длинных черных плащах. Всю площадь окружал глубокий ров с водой, а пространство между зеркалами и постаментами испещряли каналы, образующие большие оккультные символы. В каналах блестела вязкая черная жидкость, напоминающая смолу. Дама Теней, темнейшей Катерина и Динара прошли в центр площади, перебираясь через каналы по специальным мосткам и остановились у подножия пирамиды. Их окружали сотни центурионов в полном боевом облачении. Катерина увидела зоргов и циклопер, которых едва сдерживали рослые мускулистые погонщики. Увидела допергангеров в серебристых латах, гвардейцев императора, затянутых в красные кожаные доспехи. У ног гвардейцев рычали жуткого вида собаки из стекла. Таких Катерине еще не доводилось видеть». Крупные псы, сощетенившиеся острой стеклянной шерстью, с горящими красными глазами. Гвардейцы держали их на коротких поводках, а те рычали и грызлись между собой, готовые наброситься на каждого, кто встретится им на пути. Все вместе, люди и монстры, составляли ужасную армию, готовую ко вторжению на землю. И где же созерцатели? Успеют ли они вовремя? Катерина, холодея от нехорошего предчувствия, оглядывалась по сторонам, но не видела ни одного знакомого из подопечных магистра. Тем временем у основания пирамиды появились император, дельфина и мастер-зеркал. Сверху спланировал горил Пора от планет, вот-вот начнется, — сказал он. — Пора! Да будет так! Дама теней повернулась к Катерине и показала ей тетрагон, завернутый в тяжелую бархатную ткань. — Ты прочешь заклинание, когда я дам тебе знак, — сказала она. — И не вздумай своевольничать, сестра тьмы, иначе тебе не поздоровится, и твоей матери тоже. — Могли бы этого и не говорить, — хмуро произнесла Катерина. — Ради Игоря я не стану нарушать наш договор. Вот и славно. — А теперь надо воспламенить магические зеркала. — Мне нужны все пять красных зерцекликонов, громко объявила баронесса. Вперед вышли император, дельфина, мастер-зеркал и динара, которая держала в руке зерцекликон погибшего повелителя кукол. «Эту долину окружают пять зеркал из коллекции Мартианны», — сказала им дама теней. «Они охраняются нашими людьми». Чтобы машина пришла в движение, зеркала должны проснуться и объединить свои силы, замкнуть магический круг. Император отправляется к развалинам храма Небюлона, я — к руинам святилища Мартианны, дельфина — на старое кладбище, мастер-зеркал идет к зеркалу на песчаную пустошь, лакуста — к высохшему озеру, затем встречаемся здесь, и пусть у нас все получится». И они разошлись в стороны. Дама теней положила рагон на нижнюю ступеньку лестницы, ведущей на вершину пирамиды. Затем рассыпалась стаей летучих мышей, которые тут же упорхнули ввысь. Мастер-зеркал распался на десятки сверкающих гласараксов. Дельфина на сотни черных извивающихся змей. Лишь императоры Динара отправились верхом на хироптерах. Темнейший скрылся в толпе центурионов. Катерина только сейчас заметила его отсутствие. Девушка осталась одна в самом центре дьявольского сооружения, предназначенного для порабощения миров». Но сбежать с тетрагоном ей бы точно не удалось. За последним кругом магических зеркал стояли целые полчища солдат и центрионов. В небе появилось еще больше воздушных кораблей. Со стороны обсидианового замка приближался целый отряд наездников в верхом назоргах. Между собаками блестели шипами неуклюже ковыляющие циклоперы. Похоже, властелины решили подстраховаться на случай внезапной атаки. Над головой Катерины пронеслась чья-то тень. Она решила, что это хироптера, но ее волосами вдруг заиграл свежий ветерок. Катерина подняла голову и увидела Макса. Тот спикировал на ближайший обсидиановый постамент. «Привет — Привет! — кивнул парень с улыбкой. — Ты готова? «Готовы нанести удар по собственному миру?» — осведомилась Кира нож, появляясь из-за пирамиды. «Мы с удовольствием тебе поможем!» Появившаяся в круге Тамара громко захохотала, поддерживая сестру. «Сестра тьмы обескуражена?» — спросила она. «И где же твой задор, твоя бравада? Ты, наверное, только сейчас поняла весь размах предприятия?» «А вам это нравится?» — прищурилась Катерина. «Мы лишь исполняем волю властелинов». «Ты права, им это нравится», — сказал Макс. «У некоторых садизм в крови». что бы говорил, воздушный красавчик», — скривилась Кира. «Мы наслышаны о твоих подвигах». «Я лишь исполнял приказы», — пожил плечами Макс. «Мне это не приносило удовольствия, в отличие от вас». «Осторожнее!» — Нас двое, а ты один. Не пришлось бы тебя пожалеть о своих словах. — Ошибайтесь, глухо произнесла Катерина. — Нас тоже двое. — А вы так мне надоели, что я с удовольствием заставлю вас заткнуться. «Смотри -ка, — Смотри, к сестрица, ухмыльнулась Кира. — Сестра Тьмыр зазлилась, я трепещу от страха. — Какие я, сестричка! «Но не вечно нам бояться. Когда все закончится, мы с ней поговорим. Научим ему разуму!» — рассмеялась Кира. «Надеюсь, нам позволят присутствовать, когда с нее будут сбивать спесь». «О чем ты?» — нахмурилась Катерина. «Твоя сила постоянно растет. Возможно, скоро ты станешь сильнее любого из властелинов. «Неужели ты думаешь, что тебе позволят жить с такой разрушительной мощью?» — насмешливо спросила Тамара. «Они никогда этого не допустят. К чему им такая угроза под самым носом? Так что не слишком задавайся, милочка. Скоро для тебя все закончится. Для властелинов ты всего лишь инструмент. Ключ, который откроет портал, а затем от тебя избавится. Хорошо, если просто отнимут силу, но могут сделать что и похуже». Екатерина подозревала что-то подобное. Что же она будет чеку «Заткнись!» — прикрикнул на сестер Макс. «Ей сейчас и так не сладко. Да еще вы лезете со своими колкостями!» «Ты заставь нас замолчать!» — злобно сказал Кира. «Заставлю, если потребуется», — сжал кулаки парень. В этот момент с разных концов долины в темное небо взметнулись пять столбов ослепительно-красного света. «Началось!» — выдохнула Кира. «Они воспламенили зеркала», — с благоговением произнесла Тамара. «А Катерина похолодела». Колдуны на двенадцати постаментах восхищенно вскрикнули, когда красные лучи опоясали долину, образуя гигантский светящийся пятиугольник. Напугав зоргов и циклопер, красные лучи скрестились между собой, и шестое зеркало, установленное на вершине хрустальной пирамиды, оказалось точно в центре их пересечения». Пирамида осветилась изнутри багровым светом, а из шестого зеркала в небо ударил мощный луч света, в котором зазмились молнии. В этот момент долина дрогнула, и в самой глубине земных недр послышался зловещий гул. Молнии, бьющие из вершины пирамиды, стали ярче. Они устремились прямо в черное небо, туда, где в вышине сияли Энио, Дейно и Пемфредо. Громкий треск заглушил все другие звуки. Красный свет пирамиды слепил глаза. Кира и Тамаров забрались на свободные обсидиановые постаменты и замерли. Вода в окружающем площадь рве бурлила, как и масло в других каналах. Земля дрожала и трескалась под ногами Катерины. Вскоре вернулись властелины. Дельфина встала на последний постамент. Дама ней подошла к катерине Императора-мастер-зеркал встали с другой стороны. И тут Катерина снова увидела темнейшего. Он шагал в простой белой рубашке и кожаных штанах, в сапогах до колен. Обычный парень, если не считать того, что вокруг него клубилась тьма, сквозь которую иногда проступали полупрозрачные щупальца, покрытые блестящей чешуей. За его спиной двигались четыре центуриона. Они несли нечто похожее на большой хрустальный гроб. вся готово!» — произнес темнейший. «Парад планет начался! Начинайте вы!» Дама Тенеев скинула руки над головой и громко выкрикнула приказ. Катерина не разобрала слов из-за подземного гула, но те, кому были адресованы эти слова, поняли свою задачу. Тамара протянула руку к каналам, заполненным маслом, и они тут же воспламенились. Кто-то швырнул Туда горящий факел. Кира потянулась к рву с водой. Макс вскинул голову к темному небу и закрыл глаза. Дельфина нахмурилась и опустила плечи. Ее пальцы скрючились, словно паучьи лапы. «Четыре стихии», — вспомнила Катерина. Первой на призыв ответила земля. Сквозь трещины в каменных плитах высунулись толстые корни. Площадь взбугрилась и пошла волнами. Черви и змей начали извиваться в трещинах. Они слушались мысленных приказов новоявленного оракула червей. Из рва за спиной или нож с шумом поднялся столб воды, быстро меняющий свои очертания. Из горящих каналов в воздух взмыл огненный смерч, на глазах принимающий форму дракона. Макс вскинул руки, и над пирамидой началось движение воздуха, быстро набирающая скорость. Вскоре над магической машиной образовался настоящий торнадо. Он закручивался все сильнее. Огонь, вода, летящие земли сильный ветер слились воедино и в воздухе с гулким ревом зародился ураган огненный дракон кружился вокруг пирамиды огонь перемежался с потоками воды в воздухе мелькали огромные булыжники песок земля и пирамида засияла еще ярче в этом диком смерче она побагровела казалось в ее хрустальной сердцевине запылала пламя, 12 колдунов, получив приказ дамы теней, на распев принялись читать заклинания, призванные ослабить власть трех лун. Вокруг стоял страшный шум. Ветер завывал все сильнее. Трещали молнии, полыхал огонь и проносились потоки воды. Из трещины подножья пирамиды повалил черный дым, в котором сверкали красные сполохи. Безумный огненный вихрь вращался. Он над площадью и устремлялся вверх к трем сияющим лунам. «Читай!» — крикнула дама теней Катерине. «Сила заклятия уже ослабевает! Скоро мы сможем открыть портал! Но сначала...» — она кивнула мастеру зеркалу. Тот подошел к Катерине и схватил ее за руку. Прежде чем девушка успела возразить, он полоснул ее по ладони стеклянным ножом, пустив кровь. Катерина вскрикнула от боли, а старик рванул ее к пирамиде и прижал ладонь девушки к ледяной хрустальной поверхности. Кровь созерцательницы словно пробудила магический механизм. Пирамида сверху донизу осветилась изнутри ярким светом, и вдруг вся хрустальная громада. «Где она жила?» Ее ярусы начали медленно поворачиваться вокруг своей оси. Катерина взирала на происходящее с нескрываемым страхом. Это был настоящий конец света. Она боялась читать заклинания, чтобы не сделать еще хуже. Мастер зеркала обернул ее руку тряпицей и отошел в сторону. — Читай! — громко произнес темнейший. Катерина перевела на него взгляд, полный ужаса. — Читай! — прорычала баронесса. «Иначе я лично уничтожу всех, кто тебе дорог, и, поверь мне, они будут долго мучиться перед смертью!» Катерина с трудом сдерживала слезы. Она должна открыть портал, чтобы ослабить темнейшего, а затем прочесть заклинание лич, чтобы отобрать у этой ведьмы силу. И как бы страшно ей ни было, она должна сделать это. Больше никто не сможет! Нужная страница Тетрагона была заложена золотой закладкой. Едва Катерина взяла книгу в руки, та тут же отозвалась на ее кровь, засияв так ярко, что девушке пришлось прикрыть глаза. Катерина открыла книгу И начала читать заклинание. Заклятие трех лун Над вами держит власть. Я призываю тьму и силы мрака в помощь. Во имя четырех стихий Мне дай попасть Загладь зеркал в рубиновую полночь. Пройдя запутанными лабиринтами судьбы, Открою зачарованный портал между мирами, Где зазеркальные презренные рабы Уже обречены страдать за этими строками Пусть властью проклятых магических зеркал В пыли затрется существо материи Зеркальные осколки сложатся во скал Да будет так, откройтесь предо мною двери И земля снова содрогнулась под ее ногами